Глава «Я только немного умоюсь», — попросила Марина, пытаясь убрать с лица непослушные волосы. Коган присел на лавку и закурил, глядя, как девушка подошла к умывальнику и стала плескать себе на лицо холодную воду. Эти две ночи для госпиталя были очень тяжелыми. Раненые поступили с железнодорожной станции, откуда санитарных поездов их непрерывно подвозили на грузовиках и подводах. Размещать вновь прибывших было негде, и начальник госпиталя распорядился освободить все комнаты персонала и общежития. Многие врачи перебрались на квартиры местного населения, располагавшиеся неподалеку от госпиталя. Люди с готовностью потеснились, приютив врачей, которые сутками спасали жизни защитников Отечества. Правда, и тесниться пришлось почти что только на словах. За двое суток никто из врачей, медсестер и санитарок не уходил спать. Засыпали прямо там, в коридорах на кушетках. И, поспав пару часов, когда глаза начинали снова видеть, а ноги держать, шли к пациентам. Кто в операционные, кто в перевязочные, кто ухаживать за ранеными. «Но как вы там устроились?» — спросил Коган, когда Марина, вытирая лицо и шею, уселась возле него на лавку. «Тяжело приходится?» «Тяжело, когда смотришь на мучения раненых», — ответила девушка, сразу как-то помрачнев. Тяжело видеть, как они мужественно все переносят, стараются не стонать, потому что стесняются нас, девчонок. И как они страшно стонут, когда находятся без памяти. А еще страшно понимать, через что прошли эти люди там, на фронте, как они получили эти страшные ранения. И слезы наворачиваются на глаза, когда видишь, как они, уже выздоравливая, стремятся снова попасть на фронт. А как ваша компания из пионерского лагеря поживает? Ну, с этим все в порядке. Почти все помогают медперсоналу как могут. Те, кто еще не может выписаться, лежат в палатах с тяжелыми и ухаживают за ними. Сами едва ходят, а все равно ухаживают. Из милиции приходили. Двоим нашим, Савеличу и Тихону Рубцову, новые паспорта выдали. У них все в порядке оказалось, прошли проверку. Теперь временно прописываться будут в общежитии госпиталя по согласованию с начальником госпиталя. Я все хотела спросить вас, Борис Михайлович, наши все беспокоятся. «А где Лариса? Лариса Сергеевна?» «Вот о ней и об одном деле и хотел я с тобой поговорить, Марина». Доверительно понизив голос, ответил Коган. «Но прошу, никому ни слова о нашем разговоре. Дело секретное. И ты, как комсомолка, должна понимать, что язык до поры до времени надо держать за зубами». «Я понимаю, конечно», — заверила девушка. «Вы же диверсантов вражеских ловите? Ну, тогда слушай, Марина». Лариса Сергеевна ранена врагами. Ее лечат хорошие врачи. И я надеюсь, что все закончится благополучно. Но сейчас нам нужна помощь. Твоя помощь. Если бы не это ранение, мы бы не стали обращаться к тебе. Ее враги ранили? Прикрыв рот рукой, тихо переспросила девушка. Враги? Кто же еще? Ну так вот, Марина. Лариса Сергеевна, когда ходила на рынок, чтобы менять вещи на продукты для вашего пионерского лагеря, Случайно познакомилась с людьми, которые предали нашу страну, свой народ. С людьми, которые пытаются наживаться на горе всего народа. И сейчас только ты можешь нам помочь. Ведь ты ходила с Ларисой Сергеевной на рынок иногда. Может быть, ты видела людей, с которыми она общалась. Сможешь описать, а то и узнать их при встрече. Не побоишься? Я побоюсь?» Гордо вскинула голову девушка. «Да я ничего, если хотите знать, не боюсь». «Тогда вот тебе задание, храбрая девочка. Ты должна вместе с нами походить по рынку и посмотреть. Если узнаешь кого-то, с кем Лариса Сергеевна общалась, разговаривала сразу рассказать нам. Понятно?» «Понятно, товарищ майор». Коган смотрел на эту смелую девушку, но все же понимал, что говорить всей правды Марине нельзя. Очень маловероятно, что она тоже помогает врагу. Скорее всего, она честный человек и патриот своей родины. Но до поры до времени лучше ей не знать, с кем она дружила, с кем ела из одной тарелки. На следующий день группа снова приняла вид мирных граждан этого городка, вернувшихся с фронта солдат, тех, кто зарабатывает себе на жизнь мелкими заказами. Коган и Буторин, которых вполне могли запомнить враги, когда они, сопровождая Ларису Сергеевну, находились неподалеку от нее, теперь держались подальше. И Сосновский после прошлой погони тоже близко к девушке не подходил предварительно изменив внешний вид как мог. Находиться рядом мог только Шелестов. Несколько часов прошли безрезультатно. И Марину пришлось уводить с рынка, пока кому-то не показалось, что девушка бесцельно и слишком долго ходит между рядами. Из кузова грузовика, закрытого брезентом, Марину заставили еще какое-то время рассматривать рынок, в надежде, что она сможет узнать кого-то из тех, кто вступал в контакт с Ларисой Сергеевной. Прошел день. И на второй день все повторилось. Снова Марина ходила между торговыми рядами, между топтавшихся стряпьем в руках женщин, старух, пытающихся выменить на эту рухлядь хоть что-то съестное. И тут Шелестов обратил внимание, что широколицый мужчина лет сорока в кожаной летной тужурке посматривает на Марину. Оперативник успел подойти и встать за спинами продавцов достаточно близко, чтобы услышать обрывки фраз. Мужчина заговорил с девушкой первым. «Здравствуйте!» — улыбнулся он. «Рад вас видеть снова. Приятно, что в такое тяжелое время люди живут и встречаются снова». «Вам чего, дяденька?» — хмуро осведомилась Марина. «Вы меня не узнали?» — еще шире улыбнулся мужчина. Шелестов поморщился. «Учили девушку, учили. Она совсем не ту роль играет, какую должна». «Чего она ершится? Чего хмурится? Или действительно не знает этого человека?» Но Марина, кажется, вспомнила инструкции, и стояла, внимательно глядя на мужчину. А тот и не спешил уходить, а продолжал напоминать Марине о прошлых встречах. «Мы же встречались с вами здесь несколько дней назад. С вами еще была ваша подруга или тетя ваша, Лариса, кажется, ее зовут. Что-то случилось?» Шелистов напрягся, снял кепку и стал ею обмахиваться, как веером, изображая, что ему жарко. Группа, увидев этот знак, поняла, что контакт состоялся и тот, что нужно. Лариса Сергеевна заболела. Вздохнула Марина. Слегла совсем. А мне всех кормить надо. Вот я и хожу сюда вместо нее. Мужчин-то у нас здоровых нет, хворы и все. Одна я там за всеми ухаживаю. от чего слегла Лариса Сергеевна? Стараясь не выказывать тревоги, спросил мужчина. Заразное что-то? Грибы. Махнула рукой Марина. Наверное, не досмотрела, когда готовила. Попались ядовитые. Тошнит ее, рвет постоянно. Я уж и так и эдак с ней. Но все равно, несколько дней ей не подняться. Но вот и хожу, ищу, кто продукты может продать или поменять на что-нибудь. «Так мы же с ней договаривались, кажется. Она не передавала ничего. Я и продуктов могу много вам достать, и даже привезти. Вы где-то неподалеку в лесу живете». «Правда можете?» — стала горячиться Марина. «Понимаете, они там все больны, там раненые. Им лекарства нужны, пища калорийная. Я понимаю, что даром все это достать нельзя, но, может...» «Вы поможете? Может, вы знаете, у кого можно достать?» «Наверное, я смогу вам чем-то помочь», — пожал плечами мужчина. «Свести с кем-то, кто может вам дать продукты. Но вы понимаете, что бесплатно никто не поможет. Ведь есть же риск определенный. В такое время разбираться не станут, что человек от чистого сердца решил помочь. Можно и под расстрел попасть». «Мы все отдадим, лишь бы выжить. Ведь нам так мало нужно просто выжить» торопливо заговорила девушка и полезла за пазуху, за свертком. «У меня есть немного. Это дорогие вещи, я знаю». Да, Шелестов решился на этот риск и передал Марине драгоценности, которые изъяли у раненой Ларисы Сергеевны. Но сейчас выбора не было. Ведь можно было реально выйти на связь с немецкими вирусологами. Даже если это не вирусологи, а просто свои расхитители продовольствия «Преступники такого масштаба должны быть пойманы за руку и наказаны». «Тихо, тихо!» — громко прошептал мужчина и сразу закрутил головой, пытаясь понять, обращает ли на них кто внимание. Видел ли кто, что девушка ему показывала какой-то сверток? «Не надо при всех, я верю!» «Давай так, деточка, ты приходи сюда завтра до обеда. Потолкайся среди торговых рядов, приценись к чему-нибудь. Веди себя естественно. А я, как освобожусь, приду и найду тебя». «Рынок небольшой, не потеряемся. Обещаю, что найду тебе продукты и лекарства для твоего общежития. Так будем его называть. А ты приноси свое богатство. То, что ты показала сегодня, за это много продуктов можно выручить. Месяц, а то и три будете сытно есть и пить». «Три месяца?» — огорченно проговорила Марина. «А может и больше». Поспешил ее заверить мужчина. «Иди, девочка, иди. А завтра увидимся здесь». Пока Шелестов очень аккуратно ввел Марину до госпиталя, наблюдая за тем, что еще один неизвестный тоже следит за ней. Сейчас бы установить его личность, но любая попытка сделать это непременно вызовет подозрение в банде перекупщиков. А ее необходимо разрабатывать до конца. Марина вошла в здание госпиталя, и мужчина, следивший за ней, отошел на противоположную сторону улицы, оперся плечом о стену в подворотне и, закурив, принялся ждать. «Правильно» оценил его поведение Шелестов. Он вполне допускает, что девушка соврала и идет не в госпиталь, а лишь пытается сбить с толку тех, кто следит за ней. Это будет означать, что она водит за нас банду. И тогда они лягут на дно и на связь больше не выйдут. А Марина, только войдя в госпиталь, сразу попала в руки Когана, который потащил ее в сторону и тотчас начал спрашивать, как прошла встреча. «Ну, давай, рассказывай о своих впечатлениях». «Это он, товарищ майор. Точно он?» горячо заговорила девушка. Лариса Сергеевна с ним встречалась. Вы бы видели, как у него глаза загорелись, когда он драгоценности увидел? Я думала, он сейчас на меня как кинется, отнимет их и убежит. Прям жадные глаза стали. Он кто, бандит, перекупщик, спекулянт? А ты как думаешь? Ты с ним разговаривал, а кем он тебе показался? Сначала показался солидным дядька, и одет он, как будто инженер какого-нибудь завода. Говорил тоже так убедительно. «Я слушала и верила ему. Я же не знала, о чем он договаривался с Ларисой Сергеевной. Я не слышала, только видела. А кто он, вы знаете?» «Жулик он», — хмыкнул Коган. «Жулик, который умеет втираться в доверие к несчастным женщинам. А теперь ты мне вот еще что расскажи. Заметила ты в разговоре какие-то слова, которые этот человек частенько вворачивает? Может, какие-то термины специфические? Ну, знаешь, как у моряков бывает». Когда Марина ушла в сторону госпиталя, Сосновский продолжал наблюдать за мужчиной. Тот покрутился еще какое-то время на рынке. И, как показалось бывшему разведчику, он не спешил, потому что проверялся, хотел убедиться, что за ним не следят, что нет слежки за Мариной, которая поспешно ушла. Наверняка он кого-то послал за ней проследить. Осторожный типа, очень осторожный. И как-то надо за ним все же проследить. Куда пойдет, с кем будет встречаться. «Глупо надеяться, что он сразу приведет хвост за собой на подпольный склад, где хранятся продукты для продажи и обмена. Но все равно надо устанавливать его личность». Сосновский понимал, что этот человек очень осторожен. Он будет оборачиваться и все время наблюдать, не идет ли кто за ним. «Ну что же, пусть оборачивается, пусть смотрит в отражение витрин, пусть останавливается, чтобы завязать шнурок на ботинке. Ничего, пусть оглядывается назад». Сосновский подсел к старичку, ехавшему на подводе. Сославшись на больную ногу, он попросил подвести по пути и угостил хорошими папиросами. Старик обрадовался, закурили, и разговор завязался очень даже душевный. Глядя со стороны, никак не подумаешь, что двое на телеге минуту назад вообще не были знакомы. Родственники, закадычные друзья или жители одной из деревень возвращаются из города. Соскочил Сосновский из телеги в конце улицы, и, укрывшись за киоском, стал смотреть на приближающегося мужчину, который был объектом его слежки. Тот свернул в подворотню в нескольких шагах от Сосновского. Когда Михаил проезжал мимо на телеге, он успел заметить, что в подворотне стояла «М» черного цвета, забрызганная грязью. И когда мужчина ушел в подворотню, он выглянул и убедился, что тот садится именно в эту машину. Пригнувшись к земле, Сосновский подобрался сзади к машине. Теперь он рассмотрел номер на машине, несмотря на то, что тот основательно был заляпан грязью. К.П. 60.69 Несколько мужчин вошли в подворотню, что-то шумно обсуждая. Они обходили машину, и Сосновский тут же поднялся и присоединился к группе. Машина стала сдавать задом, выехала на улицу и скрылась за поворотом. Ну что же, номер машины — это уже кое-что. Это серьезный шаг к установлению личности. Шелестов, хмуря брови, водил карандашом по карте городка когда к нему вошли все члены группы и лейтенант Борович. Пока все рассаживались вокруг стола, Сосновский торопливо в полголоса докладывал о результатах проверки машины. Этот номерной знак принадлежит машине хозяйственного управления тылового обеспечения. Точно такая же черная «М»ка, только у нее двигатель, перебирают уже третью неделю, не хватает каких-то запчастей. Стоит она в гараже, со снятым капотом и всей облицовкой спереди, Естественно, сняты с машины и оба бампера. Номера вместе с бамперами валяются в углу, никто на них внимания не обращает. А начальник гаража даже не сразу вспомнил, где они. Я их незаметно пощупал. Видно, что торопились смыть грязь с номеров. Очень уж чистые они там валяются. А вот что я разглядел, Максим Андреевич, что их недавно снимали и ставили. Дырочки под болты со свежими царапинами. Значит, кто-то в гараже помог и передал на время номера от ремонтируемой машины? «Выходит, так», — согласился Сосновский. «И пока нам этот факт никак не помогает. Нужен человек, нужен Иван Богданович. Если это был он...» Не догадалась Марина спросить, как этого мужчину звать-величать. Но кажется мне, что именно его Лариса Сергеевна называла Иваном Богдановичем. «Человека бы своего в мастерской заиметь. Да, боюсь, спугнем мы добровольного помощника бандитов. Чего вы там шепчетесь?» — поинтересовался Коган. «Машину не нашли, но нашли, откуда номер», — ответил Шелестов. «Пока нам это ничего не дает. На людей выйти не удалось, а наблюдать и разрабатывать гараж времени нет. Самый надежный вариант — идти на сделку с обменом. Но уверенности в девушке нет. И не знаем мы, какие договоренности, какие дела были с этими людьми у Ларисы Сергеевны». «За девчонку я ручаюсь», — сказал Коган. «Боевая девка с пониманием. Я уверен, что она не подведет». «Не подведет, говоришь». Задумчиво проговорил шелистов «Информации из гульки нос. Вот в чем беда. И раненая наша Ника в сознание не приходит. Ее сведений, ох, как не хватает. Ну что, будем рисковать?» «Борович, как ваши ребята в пионерском лагере? Изображают больных и раненых, стариков-ветеранов?» «Так точно», — отозвался лейтенант. «Секреты никого не засекли. Никто не интересовался этим лагерем. Но чем ближе к обмену, боюсь, станут проверять поставщики продуктов питания». «Надо бы Марину к нам в лес, а то подозрительно как-то, что она в госпитале». «Почему же?» – пожал плечами Буторин. «Приносить продукты и ухаживать за больными можно и не живя с ними вместе. Вполне может совмещать с работой в госпитале. Как раз есть возможность лишний раз таблеточку прихватить с собой по дороге в лес». Группа рассредоточилась по рынку. Дорогу и подходы к развалинам пионерского лагеря охраняли парные секреты автоматчиков Боровича. Все было предусмотрено и учтено. Насколько это вообще возможно в таких условиях цейтнота? Марина уже два часа бродила по рынку, ожидая встречи. Но ее знакомого так и не дождались. Когда надежды на контакт исчезли окончательно, Сосновский неожиданно подошел к Шелестову. «Максим, надо решаться. Пусть Марина идет в лес, в лагерь. Мне кажется, ее проверяют, основательно проверяют. А может быть, даже не хотят связываться с продуктами, а просто замыслили ограбить девушку». «Они идиоты», — поморщился шелистов «Ведь яснее ясного, что сегодня Марина не принесет сюда драгоценности. Ведь договаривались, что следующая встреча будет как раз для того, чтобы мужчина мог рассказать о том, кто сможет помочь голодающим и больным. Только договоренность». «А если они захотят напасть на лагерь? Вдруг они думают, что драгоценности спрятаны там, в лагере? Ты же помнишь, как высоко их оценил твой ювелир? Может, и новый знакомый Марины разбирается в ювелирных украшениях? «Решил идти ва-банк, а мы не ожидали, и можем упустить его». «Ладно, пусть потом Марина идет в лес», — принял решение Шелестов, но вдруг замер на месте, глядя вдоль торгового ряда. Сосновский проследил за взглядом командира и понял, что Каратеев, который тоже участвовал в операции на рынке, подает знак внимания и это важно». Оперативники удивленно переглянулись. «Неужели Берусолок что-то обнаружил?» что важно для группы, для конкретной операции». Разделившись, оба двинулись к прикомандированному ученому. Но первым к нему подошел Буторин, тоже заметивший знак. «Что случилось, семён валерич «Вот», — разжал вирусолог ладонь, на которой лежал стеклянный пузырек. «Видите? Лекарство. Это для инъекций». «И что?» — насторожился Буторин. «Так оно немецкое, понимаете?» «Немецкое?» Ухватился за эту информацию подошедший Шелестов. Хорошо, если вы уверены, откуда оно могло здесь взяться. А если это из брошенного медицинского хозяйства вермахта? Если его бросили во время отступления? Пузырек чистый. Его продавец достал из упаковки. Упаковка как новенькая. И на ней я увидел дату производства. Месяц назад. Здесь даже близко не было немецких госпиталей. А этот препарат для медицинских стационаров. Им не лечит амбулаторно. Он для комплексного оперативного лечения. Черт возьми, он уходит. Оперативники повернули головы и посмотрели на невысокого мужчину в низко надвинутой на глаза кепке. Он складывал пожитки с прилавка в старенький вещевой мешок с подпаленными изоплатами. Закинув его на плечо, он стал проталкиваться к выходу с рынка. Бутурин кивнул Шелестову и пошел следом за мужчиной. Коган, перехватив его взгляд, двинулся параллельным курсом. Он вышел к воротам раньше мужичка в кепке и, свернув направо, двинулся не на проспект, а на соседнюю малолюдную улицу. Стоило рискнуть и предположить, что интересующий их человек не пойдет по людной улице, а постарается скрыться. И он не ошибся. Пройдя несколько десятков метров, Коган наклонился к мальчонке, который выронил игрушку, поднял игрушку, потрепал по волосам, перекинулся парой слов с мамашей и двинулся не спеша дальше. За эти несколько секунд общения он успел увидеть, как мужичок в низко надвинутой кепке идет по противоположной стороне улицы, придерживая на плече вещмешок. Заметил он и Буторина, который, прикрываясь спинами двух дородных женщин, торопливо идущих по улице двигался следом. На этой улице в настоящий момент было не больше десятка прохожих. В основном женщин. Подвода медленно ехала навстречу. Два демобилизованных солдата, донашивающих военную форму без погон, катили какую-то тачку с бочкой и совковыми лопатами. «Куда пойдет этот человек? Лишь бы он не свернул в какой-нибудь дом, не вошел в квартиру. Его надо срочно брать. И брать тихо. Без перестрелок, без шума погони. Никак нельзя упускать. Молодец, вирусолог, заметил такое, чего никто из членов группы не смог бы увидеть и понять». Неизвестный повернулся и посмотрел на Когана. Оперативник никак не отреагировал, лишь стиснул зубы и продолжил идти той же походкой с той же скоростью, что и раньше. Мужчина в кепке остановился и принялся перешнуровывать ботинок. Рядом была дверь двухэтажного дома. Дверь открылась, и оттуда вышла девочка. Коган заметил, что подъезд сквозной. И в этот момент мужчина в кепке бросился в эту дверь. Почти одновременно с ним туда же бросился Буторин, поняв по поведению преследуемого, что тот догадался о слежке. Женщины, оказавшиеся рядом, звизгнули и шарахнулись в сторону. Придерживая подолы юбок, они поспешили дальше по улице, то и дело оборачиваясь и прикрывая платками рты. Коган опоздал всего на несколько секунд, зато Буторин не опоздал. Он бросился в подъезд за незнакомцем, едва не высадив плечом ветхую дверь. Можно было нарваться на нож, на пулю, пущенную от отчаяния. Даже на гранату. Нельзя было только медлить. И Буторин бросился догонять незнакомца. Топот двух пар ног прогрохотал по скрипучим рассохшимся полам подъезда. И вот уже мужчина в кепке выскочил во двор дома. Белье на длинных веревках, подпорки, поддерживающие веревки, чтобы белье не касалось земли, две старушки на лавке у стены и двор, уходящий к следующей улице. Мужчина рванул подпорку на себя и, поднырнув под белье, побежал быстрее. Буторин, обругав его последними словами и мысленно извиняясь перед хозяйками, постарался перепрыгнуть через чистое белье, но это у него плохо получилось. Вслед ему понеслись женские крики, ругань, еще один проходной подъезд впереди. Мужчина, не оборачиваясь, бросил в преследователя вещмешок, но Буторин не обратил на него внимания, он со злостью начинал понимать, что не успевает догнать человека. И только когда он увидел под ногами половинку красного кирпича, то сразу понял, как поступить. Правда, он мог промахнуться, и тогда эта остановка и потеря скорости сведут на нет всю погоню. Бутурин нагнулся, набегуя одним движением, подхватил кусок кирпича и также, почти не останавливаясь, он размахнулся и с силой швырнул его в ноги мужчине. На оперативнику повезло. Кирпич угозил мужчине в икру пониже сгиба колена». Видимо, удар был болезненным, потому что мужчина сразу как-то странно подскочил на одной ноге и, не удержав равновесия, грохнулся лицом в пыль и проехал метр на животе. Исторгнув довольный рев, Бутурин взлетел в воздух и всем телом грохнулся на спекулянта. Тот громко охнул и закашлялся от удара, от пыли, попавшей в рот. Но Бутурин уже перехватил руку мужчины, заломил ее за спину и деловито начал обыскивать его. Подбежавший Коган на ходу раскрыл вещмешок и стал рыться в нем. «Куда бежал? Где тебя ждут?» Рявкнул Коган, схватив задержанного за подбородок и резко повернув его лицо к себе. «Говори, сволочь, иначе я тебя сейчас, при попытке к бегству, пристрелю, паскуда!» «Да вы что, граждане начальники!» Отплевываясь и кашляя стал тараторить мужчина. «Я же ничего такого не сделал, я обычный человек, а вы меня как преступника гоняете!» «А что ж ты бежал, раз знал, что мы из милиции?» На всякий случай требовательно спросил Буторин, поворачивая мужчину на спину и хватая его за грудки. «А я и не знал. Думал, шпана какая. Я ведь ничего не совершил. А может, меня ограбить хотят? Так я подумал, поэтому и побежал». «Откуда немецкие лекарства?» тряхнул Буторин задержанного. «Ты не придуривайся. По тебе расстрельный приказ плачет по условиям военного времени. Лекарства свежие». — От кого получил? Со шпионами якшаешься? С диверсантами? — Куда бежал? Ну? — Коган сунул под нос мужчине удостоверение СМЕРШ. — Нам шутки шутить с тобой некогда. Покаешься, выдашь подельников, глядишь и в живых останешься. — Я не знаю, вы что? — забился в руках оперативников мужчина. — Какие шпионы? Какие немцы? Бутурин, глядя холодным ненавидящим взглядом на задержанного, медленно вытянул из ремня пистолет ТТ, и отвел пальцем собачку курка назад. Он прижал дуло мужчине между глаз, заговорил спокойно, холодно и жестоко. «Слушай сюда, гад. Нам протоколы писать некогда. Нам всю вашу гнусную банду скорее перебить надо, чтобы вы по тылам не ходили, жизнь не портили советским людям. С нас начальство три шкуры снимает, что мы мало таких, как вы, ловим и уничтожаем. Или ты говоришь, куда бежал и где тебя ждут?» «Или я сейчас твои мозги в землю вобью, и мы уйдем. А ты будешь тут валяться, пока милиция катафалк не пригонит за тобой. И закопают тебя не на кладбище, а на пустыре. И под номерочком, тварь. Говори!» И Буторин стал медленно нажимать на спусковой крючок, хотя дуло пистолета упиралось мужчине между глаз, но, как сдвинулась собачка курка, он увидел. Он всем своим нутром ощутил, что еще секунда, или даже половина секунды, и грохнет выстрел. И нервы у мужчины не выдержали. «Нет, нет, не стреляйте!» «Говори, сука, времени у нас нет с тобой, Валандоца!» Брезгливо проворчал Буторин. «Машина!» — прохрипел задержанный, потому что Буторин сжал его горло. «Машина ждет на соседней улице. Там продукты, там еще лекарства и продукты на обмен». «Кто такой Иван Богданович?» Буторин тряхнул мужчину так, что тот едва не стукнулся затылком о землю, а кепка с его головы слетела. «Я не знаю, кто он такой. Видел пару раз. Он всем заправляет, но я не знаю, кто он и где его искать. Он сам приходит, когда надо, проверяет. Заказы выполняет». Когда во дворе появился Сосновский, озирающийся по сторонам, оперативники облегченно вздохнули. Не хватало еще вести задержанного по улице под прицелом пистолетов. «Так можно какую угодно операцию рассекретить». Только слепой не поймет, что происходит. Спугнуть таким образом можно и мелкую рыбешку, и крупную рыбу». Сосновский заломил задержанному руку за спину и повел его к подъезду, за которым на улице стояла машина. Абуторин и Коган бросились дальше через двор к тому месту, где, как показал задержанный, его ждала машина. Некогда было согласовывать операцию, надо было действовать решительно, потому что ситуация с арестом этого мужичка в кепке начала выходить из-под контроля. Как скоро это произойдет, неизвестно. Но в банде перекупщиков и спекулянтов обязательно узнают об аресте их человека на рынке. А дальше они начнут перепрятывать свое имущество, скроются сами, поменяют адреса. «Тихо, Боря!» Буторин схватил напарника за локоть и потянул к стене. «Вон она!» «Помнишь, Михаил рассказывал про черную эмку забрызганными грязью номерами?» «Стоит к стене в притирочку!» Тихо произнес Коган. «Незаметно пытается себя вести. Как брать будем?» «Да очень просто». Хмыкнул Буторин и вышел на улицу из-за угла дома. Он шел нетвердой походкой, чуть в развалочку. Папироса как будто приклеилась к его нижней губе. Буторин шел, похлопывая себя по карманам брюк, пиджака. Он все никак не мог найти спички. Даже беглого взгляда достаточно было, чтобы понять, что человек, сидевший за рулем в машине, напрягся при виде незнакомца. «Экспромт — дело хорошее». Но если этот тип видел Буторина на рынке, заметил, как он следил за Ларисой Сергеевной, то все. Взревет двигатель, машина рванет с места и ищи свищи ветра в поле. Пройдя на два шага дальше машины, Буторин как будто опомнился и вернулся, небрежно постучав костяшками пальцев по стеклу водительской двери. Стекло медленно опустилось на ширину ладони. Буторин сразу отметил это. Не приоткрылась дверь, а именно опустилось стекло. И взгляд у человека с маленькими глазами настороженный, подозрительный. Бегают глазки у него. «Землячок, не найдется огоньку?» — попросил Буторин и распахнул прямо перед окном пачку герцеговины флор. «А я тебе вот по перроску угощу. День у меня сегодня удачный. Хорошим табачком разжился. Праздник у меня». «Гуляешь?» — хмыкнул водитель и протянул коробок спичек, зажатый между двумя пальцами, указательным и средним. «Нам этот номер знаком», — подумал Буторин. «За пальцы тебя не поймать, выскользнут они, ты руку быстро отдернешь. А я не буду спешить, я тебя успокою, заставлю подумать, что ты напрасно меня подозреваешь. И руки у тебя не шоферские. Ты этими пальцами в моторе не копался, смазка в кожу не въедалась, и под ногтями у тебя никогда грязи не было». Дождавшись, когда водитель возьмет из пачки предложенную папиросу, Бутурин чиркнул спичкой, уронил ее, чертыхнулся. Снова стал зажигать спичку, но в этот раз уронил весь коробок. «Ох, что-то я сегодня перебрал, кажись!» Проворчал Буторин, снова выпрямляясь и держа в руке спичечный коробок. Как он и предполагал, водитель насторожился, когда пьяный уронил коробок. Но ничего не произошло, никакого нападения. Просто сегодня человека руки не слушаются, и ноги тоже. Тем более, что прикурить у бутурина все же получилось. Он глубоко, с наслаждением затянулся дымом, папиросы, и, держа коробок двумя пальцами, просунул его поверх опущенного стекла. И когда водитель уже готов был взять спички, Буторин снова их уронил. Коробок скользнул по плечу водителя и упал куда-то между сиденьем и дверью. И это секунды замешательства, когда человек в машине уже был не готов к нападению, буторин хватило. Едва взгляд шофера машинально скользнул вслед за падающим коробком, Буторин резко бросил вперед руку. Пальцами левой руки Буторин схватил водителя за лицо и резко рванул его голову к себе. С такой силой, что лоб с треском ударился о стекло двери. И тут же пальцы Буторина впились мужчине в глазные яблоки. Он давил и одновременно не давал водителю отдернуть голову. «Дверь, сука, дверь открой! А то глаза выдавлю!» Прорычал Буторин, глядя, как руки водителя шарят по двери изнутри в поисках скобы. И как только дверь открылась, Буторин сразу рванул ее второй рукой, перехватил водителя за горло и сунул руку ему под пиджак, нащупывая рифленую рукоять Нагана. Водитель тяжело судорожно дышал, не понимая, что происходит, а через пассажирскую дверь уже забирался в кабину Коган. Он сразу упер дуло пистолета водителю в ребра и тихо приказал «Если хочешь жить, то выполнишь все, что тебе говорят. Заводи!» Это была та самая мк И номера были те же самые из гаража. Значит, теперь можно установить человека, который эти номера крадет и передает водителю эмки. Теперь многое удастся выяснить. Теперь не просто есть о чем поговорить. Теперь есть с кем поговорить. Теперь оперативники знали, что Сыч имел две судимости еще до войны. Статьи были как раз хозяйственными, связанными с хищениями социалистической собственности. И не мог вор остаться в стороне, когда рядом снова воровали. Держать номерные знаки эмки, которая стояла в гараже на ремонте, в таком месте, где их никто не увидит, где они никому на глаза не попадутся, дело нехитрое. И Сыч этим старательно занимался. Валялись они под промасленной ветошью рядом с бамперами, снятыми с машины. И никто не видел, что периодически номера пропадали, а потом снова появлялись под ветошью. Сыч сразу понял, что дело тут нечистое, когда к нему подкатил Иван и попросил на время номера от Эмки. И после первой услуги Сыч запросил себе долю побольше. Он ведь тоже замазан, да еще с двумя сроками за спиной. «Он?» — спросил Шелестов, когда возле подъезда двухэтажного жилого дома остановился коренастый мужчина в кожаной летной куртке и зачесанными назад волосами. «Да, точно он!» — шепотом заговорила Марина, глядя в бинокль на мужчину. Он Иваном Богдановичем называл себя, когда с Ларисой Сергеевной встречался, и он со мной встречался тогда. Фонарь хорошо освещал пространство перед входной дверью и разглядеть мужчину, который остановился сделать несколько долгих затяжек папиросой. Вон он бросил окурок, наступил на него каблуком сапога и быстро оглянулся по сторонам. Тихо скрипнула дверь, и мужчина скрылся в подъезде. Подав знак фонариком, что это нужный человек, Шелестов стал ждать. «Сейчас нужно все делать быстро, практически одновременно. Иначе в этой банде кто-нибудь обязательно почувствует, догадается, что они попали в поле зрения СМЕРШа». Мужчина не стал подниматься по общей лестнице на второй этаж, а прошел по коридору и остановился у первой же двери. Сунув ключ в замочную скважину, он два раза провернул его, снова постоял, прислушиваясь, и только потом открыл дверь и тихо вошел в комнату. Саквояж был готов и стоял на стуле у двери. Мужчина, взявшись за ручку, почувствовал привычную тяжесть содержимого. В комнате было все, как обычно, только пыль на столе и комоде, да тусклая, запыленная лампочка под потолком. Соседи не особенно интересовались хромым Василием, который якобы жил в этой комнате. Появлялся тихо, здоровался и снова исчезал. Вроде работал в разные смены где-то, а то и в больнице лежал. Угрюмый, ни с кем не общался, был сам по себе. Да только вся работа Василия в том и заключалась, чтобы появляться в этой комнате на первом этаже, изображать, что он там живет. Потушив свет, мужчина приоткрыл дверь и прислушался. «Никого!» — тихо. Он шагнул в коридор, и тут же сильные руки схватили его, завернули кисти за спину. Ладони прошли по телу, по карманам в поисках оружия. А грозный голос произнес в ухо «Тихо! Не звука!» Контрразведка СМЕРШ. Через час задержанный сидел на стуле, стоявшем посреди комнаты, и потирал кисти рук. На столе у окна оперативники вместе с Каратеевым разбирали и рассматривали содержимое саквояжа. Коган взял паспорт мужчины. «Значит, Никитенко Иван захарович «Ну что же, гражданин Никитенко, рассказывайте, откуда у вас медикаменты в таком количестве?» включая средства, получаемые из Америки по договору Ленд-Лиза, немецкие медицинские препараты, свежепроизведенные, между прочим. Откуда продукты, которые вы обмениваете на драгоценности на рынках города? Терять время было непозволительной роскошью. Допросы пришлось планировать сразу с расчетом на признание. Держать неделями в камере подозреваемого и ждать, когда он, наконец, осознает свое положение и начнет давать признательные показания, было некогда. Коган, как опытный следователь, сразу заготовил доказательную базу. И показания водителя Энки и Сыча, и Марины, и других покупателей, продавцов, которые работали на Никитенко. Были и другие, отягчающие вину обстоятельства. Теперь слушайте дальше, гражданин Никитенко. Коган отложил в сторону очередной лист бумаги с показаниями. «У нас есть подтверждение, что часть полученных вами в уплату драгоценностей вывезена из концлагеря. Это отобранные у граждан фашистами ценности. И значит, они получены вами от фашистов и их пособников. Вы понимаете, что в условиях военного времени такого рода сотрудничество с врагом неминуемо приведет вас к расстрелу? Советский суд не только к врагам своего народа безжалостен. Он безжалостен к тем, кто сотрудничает с фашистскими изуверами, массово уничтожающими людей на оккупированных территориях. Мне, конечно, все равно, как сложится ваша судьба, Мы возьмем всех членов вашей банды без ваших показаний. Но я все же буду соблюдать закон и предупрежу вас официально, что сотрудничество со следствием, помощь, оказанная вами следствию, добровольная помощь, может спасти вас от расстрела или виселицы». В Советском Союзе смертная казнь через повешение как официальное наказание использовалась очень короткий период – с 1943 по 1947 год. Задержанный слушал молча, его голова опускалась все ниже. Коган говорил, а сам пытался понять, что происходит внутри этого человека. В его голове, в его душе, насколько он уже готов прислушаться, начать правдиво отвечать на вопросы. Никитенко не похож на фанатичного противника советской власти или сторонника нацизма. Обычный человек с низкой социальной ответственностью, который пытался нажиться на горе других, используя ситуацию в стране. Увлёкся, сжился с мыслью, что его не поймают, не схватят за руку органы, что сойдёт ему всё с рук. А когда наживётся достаточно, то отойдёт от этих грязных дел и заживёт спокойной, сытой жизнью. Да только никому ещё не удавалось вовремя остановиться. Наклонности всегда становится выше здравого смысла. «С немцами не сотрудничал», — пробормотал Никитенко. «Откуда медикаменты, я не спрашивал. Люди приносили на рынок, я обменивал на продукты». Про драгоценности тоже не спрашивал. Не знаю, откуда они у людей, где они их берут. Честно признаюсь, что не знаю». «Не тешьте себя мыслями, Никитенко, что незнание происхождения лекарства и драгоценностей как-то уменьшит серьезность вашего наказания», напомнил Коган. «Но самое главное, кто поставлял вам продукты питания, которые вы активно обменивали на драгоценности?» «Майор Тыловик. Роженков его фамилия».